ЭПИЛОГ Лето в Японии штука жаркая. Хорошо, что я приехал сюда не в июле или августе. Было бы совсем невыносимо. А так ничего, терпимо. Конкретно сегодня так даже хорошо. Во-первых, последний день съемок. Во-вторых, снимаем весьма эстетичную сцену на дамбе. Поэтому я передвинул лично к лёгкой панике ассистента, свой складной стул с надписью режиссер на мелководье, позволив воде омывать босые ноги. Мотор! Поначалу японские актеры слегка нервничали. Тяжело этого не делать, когда по периметру съемочной площадки дежурят снайперы. Но со временем привыкли. За всю командировку ни одного ЧП, ни одной автоварии. Ни одного закратившего проводка. Даже как-то скучно. Но это у меня кровь, молодая горячая, адреналина просит, а лучше без него. Между съемочными днями я успел побывать и в музеях, и на встречах с читателями. Никто не ушел без подарка. И даже дать парочку благотворительных собирали ли на лечение тяжело больных японских детей, телеконцертов на канале МНК. От офлайн выступления было решено отказаться, но все равно неплохо. Во второй телеконцерт интегрировали прямую линию, и между песнями я многословно отвечал на вопросы. А награжденная два месяца назад орденом драгоценной короны восьмой степени, потому что иностранка, тетя Кирико помогала мне бэк-вокалом и отвешивала потешные цуккоми, не забывая сопровождать их ударами веера по моему затоку. Между телеконцертами устроил аукцион среди японских телевизионщиков, впарив им веселые конкурсы для развлекательных передач. Передувание таракана, насекомое влетает пригравшему в рот, перетягивание женских колготок, полагается надевать их на головы, поедание подвешенных на деревьях в зефирок, процесс мешает натянутая под носом испытуемого резинка. Конфетка или не конфетка – Испытуемых запускают в помещение, где есть как реальные предметы, так и мастерски изготовленные из шоколада муляжи. Двести-три тысячи баксов прибыло, и соточка сразу убыла. Такеши Китана разродился сценарием фильма «Жестокий полицейский». Пусть снимают. В прокате провалится, а критики это дело, скорее всего, разнесут. Но мне есть чем крыть. Заставлю снять Затаичи. Этого героя тут все любят, и критики успокоятся. Еще сотню тысяч наколотила рекламными роликами для Тойоты и Ямахи. Там часов пять на подготовку, без меня, и полчаса съемок в моем присутствии. Очень удобно. А вот собственной рожей товары и услуги рекламировать мне нельзя. Не по-коммунистически. Хоть и предложения формата «лям с копейками за 10 секунд экранного времени» подъезжают регулярно. Так-то на кое-что можно было бы и согласиться, учитывая вставший в очень большую копеечку свежеоткрытый филиал Наташи в районе Гинза. «Стоп!» — скомандовал я в микрофон. «Ямаки сам! Когда уважаемые актеры переоденутся, попросите, пожалуйста, всех выстроиться на берегу». Ассистент пошел собирать народ, а я повесил мегафон на плечо, еще пригодится, сложил стул и отнес его к грузовичку. Прибрал за собой, так сказать. Актеры сменили промокшие кимоно на костюмы, вперемешку с техническим персоналом выстрелились у воды, и я толкнул короткую благодарственную речь. Я гость в вашей стране и очень благодарен за то, как много стараний и мастерства вы вложили в убийцу Сёгуна. Работать с вами было огромной честью для меня. Благодарю всех за усердный труд. Низкий поклон. Все, можно сваливать. Подхватываем вилочку и, стараясь не ускорять шаг, идем к лимузину. В этот раз выделили Тохо, у которой мы мощности для съемок и арендовали. Большая честь для всех. корявая улыбка водителю, который невыносимо долго закрывает дверь, максимальное напряжение силы воли для подавления импульса его поторопить, и мы покатили по улочкам пригорода Киото. Дамбы поближе не нашлось. Теперь нужно изобразить комедию, для наверняка установленной в машине прослушки. — Эх, если бы не дела, я бы еще на пару дней задержался. Заметила, какого уровня профессионалов нам доверила Тоха. Понимают с полуслова, а как ловко владеет мечом Вакаяма-сенсей. Сансей. Никогда не видела ничего подобного, — подыграла Виталина. Где-то там, на другом конце света, начинают свою победную поступь поющие в Терновнике. Изначальная рукопись попала к мистеру Уилсону. Снисходительно фыркнув, он сам потом об этом рассказывал, перед Виталина извинялся, он отдал текст на оценку своей жене. Та вывалилась из жизни на двое суток, по истечении которых предприняла серию яростных атак на мужа. Сдавшись на третий день, он прочитал тексты сам, после чего позвонил мне, чтобы получить втык. Какого хрена потенциальный бестселлер мирового и многолетнего масштаба целую неделю валяется на прикроватном столике? Еще неделя, и подкрепленная рекламной экспресс-компанией полста тысяч фунтов в свободном западном СМИ упала на прилавки. Тем самым к рекламе добавилось сарафанное радио. Еще через неделю стотысячный тираж масштабировали в пять раз, отгрузив половину в США. По морям-океанам ползет сухогруз. Сто тысяч копий едут в Австралию. Словом, обещанный успех пришел. бета на иностранных проведен успешно. Можно издавать на родине и официально представлять виталину всей планете при помощи телевизора. Глядя, как отреставрированные, но исчерпывающие, передающие дух эпохи домики... Сменяют один другой, вспоминал телепередачу, на которой рисовал экономическую карту социалистических стран, снабжая каждую территорию анимешным чиби-маскотом и рассказывая про нью-васюки планетарного масштаба. Имею право, так все и будет. Расчет в валютных парах рубль плюс валюта страны-партнера приносит очевидную пользу, подрисовал стрелочки. потому что товарообмен происходит напрямую, а валюта при этом возвращается в бюджет. Экономика крутится, всеобщее процветание приближается. В случае же торговли за условный доллар ослабление курса как бы размазывается по экономикам, хранящих национальные богатства в долларах стран. «Условная США», — подрисовала очертания стратегического противника, чисто ради хохмы, не став рисовать Аляску, Таким образом размазывает инфляцию на весь остальной мир. Лично я, уважаемые телезрители, свои накопления в долларах не храню. А Советский Союз держит ровно столько, сколько нужно до нашего снижающегося с каждым месяцем торгового оборота. В дальнейшем мы планируем полностью отказаться от импорта американских товаров. У них просто нечего будет нам предложить. развел руками, вытер тряпочку и вернулся за стол. Ассистенты японцы сменили сетап, доску для рисования, занавесили экраном, свет погас. А теперь поговорим о сгущающихся над Тихоокеанским регионом тучах. Самое приятное, на мой взгляд, черта в американцах, они не стесняются заявлять о своих империалистических намерениях открыть. Хочу предложить вашему вниманию кусочек речи кандидатов в президенты США Эдварда Брука, произнесенного в рамках предвыборной кампании на телеканале CBS. Проект рожил, показав сидящего в кресле афроамериканца в дорогущем костюме. Уверен, все черные братья из Гетто очень его за это уважают. Администрация Никсона совершила ряд критических ошибок, в результате которых практически вся Азия окрасилась в красный цвет. Обложенный санкциями Китай просто вынужден упасть Советскому Союзу в объятие. Нам пришлось позорно бежать из Вьетнама, но эту чудовищную войну не стоило начинать. Даже наш Тихоокеанский форпост, Япония, Все чаще смотрят на север, видя, насколько сильны коммуняки, и в какое посмешище превратила нас администрация Никсона. Азиаты уважают только силу, а мы сейчас слабые, как никогда. Я запаузил проектор и накинул от себя. как мы можем заметить кандидат президента сша держит население азиатского региона за быдло которое нужно ставить стоило геополитической плеткой что это равноправные международные отношения япония в его глазах это форпост то есть призванная сдерживать набеги врагов крепость Я более чем уверен, что в случае необходимости отважный японский народ станет под ружье как один. Но зачем это делать ради интересов США? Разве кто-то собирается на вас нападать? Северному соседу интересна Япония процветающая, производящая продукты высокого передела. Нам важна сильная экономика всех союзников. Слив прибавочной стоимости на пригодную только к уничтожению себе подобных продукцию с этим не сочетаются. Простите, кандидат президент и я вас перебил. Прошу вас, продолжать. Теперь нам предстоит долгая дорога по возвращению международного влияния. Европейские партнеры саботируют совместные учения блока НАТО. Такое чувство, что Европой правят слепцы, не способны осознать, что без блока НАТО советы двинут свои бесчисленные танки на лаванш. Крайне безответственное заявление от мистера Брукса, прокомментировал я. Но американцам свойственно проецировать собственные желания на окружающих. Потеряв в ходе Второй мировой войны 20 миллионов человек, в дальнейших войнах мы участвовать не хотим. Слишком много горя этот пережиток капиталистического мироустройства приносит. Кроме того, не стоит забывать о таком сдерживающем факторе, как ядерное оружие. Любое прямое военное столкновение агрессивного империалистического блока НАТО и созданного для защиты от него Варшавского блока приведут к обмену ядерными ударами, то есть апокалипсису. Мистер Брукс, как и те, чьи интересы он обслуживает, точно это знают. На наших глазах кандидат в президенты попытался продать избирателям надуманный страх в обмен на голоса и дотации оружейному лобби. Но самое для нас сейчас актуальное впереди. Без восстановления геополитической мощи Америка не выживет. Мы должны пересмотреть свои отношения с рядом партнеров. Для начала, в случае победы, я собираюсь пересмотреть санкционную политику в отношении Китая. Образовавшийся в результате авантюрной политики администрации Никсона союз с русскими – главная стратегическая угроза для нас и наших союзников. Между Китаем и Советами нужно вбить клин, одновременно наращивая военный потенциал наших союзников в Тихоокеанском регионе. В Японии, Южной Корее, на Тайване, в Австралии и на Филиппинах. Пауза. Кандидат в президенты Брукс предлагает вам за ваши же деньги построить флот и поставить под ружье побольше пушечного мяса. Ради чего? — развел руками. Япония в полной безопасности. А нужно ли лить кровь и сжигать сотни миллиардов йен в войне, в войне за чужие интересы? Это решать вам. Но я бы точно послал мистера Брукса с такими инициативами подальше. Про клин между Китаем и нами даже комментировать не стоит. Китайцы на Америку нынче настолько обижены, что любого, кто поведется на сладкие заокеанские обещания, просто четвертуют. Также необходимо пересмотреть санкционную политику в отношении Северной Кореи», — добавил он. «Эта безумная диктатура способна по указке своих хозяев из Москвы напасть на кого угодно в любой момент». Какой потрясающий пример тонкой дипломатии в исполнении мистера Брукса, ехидно прокомментировал я. Не скажу, что в полной мере понимаю ваши чувства к соседям по карте мира, но товарищ Ким умнейший, рациональный человек. И все, что исторгает из себя мистер Брукс, является откровенной клеветой. Нужно уделить больше внимания работе с нашими союзниками в Европе, помогая ФРГ нарастить производство вооружений. А вот и подачки партнерам-милитаристам по ту сторону континента. Заметьте иронию. «Англосаксонские планы вообще не меняются, и они снова собираются натравить на Советский Союз старую добрую Европу», — вздохнул я. Настало время исторических решений. Потеряет ли Европа свой суверенитет, превратившись в американскую марионетку, или сохранится в качестве самостоятельной геополитической единицы? Я особой надежды не питаю. Продажные элиты охотно выжмут из своего населения последние соки, чтобы набить ими карманы империалистов. И последнее. Нужно наложить санкции на советские интеллектуальные продукты. Песни, книги, театральные постановки, кино. Все это коммунистическая пропаганда, вводящая в заблуждение наших граждан. Отдельно бы я хотел выделить фигуру Сергея Андропова, внука генерального секретаря. Он известный антисемит и главное звено проводимой КГБ-операции. Разумеется, я не говорю о том, чтобы пытаться убить ребенка, — на всякий случай уточню, Брукс. Но необходимо вслед за Израилем закрыть ему доступ в цивилизованные страны. Япония, по моему мнению, обладает всеми признаками цивилизованной страны, — лынулся я. Если для сохранения экономических связей с американцами вам придется закрыть мне въезд на свою территорию, клянусь, я отнесусь к этому с полным пониманием и не стану ценить и уважать японский народ меньше». И на всякий случай я вышел из-за стола и выключил проектор. Улыбнувшись к камере, глубоко поклонился. «Наше знакомство было огромной честью для меня».